Глава 128 Посреди гипостильного зала храма Геба по странной траектории двигались два тита, не спуская глаз с алтарной части комнаты. Они безошибочно перескакивали с одной безопасной плиты на другую поскольку успели выучить их расположение наизусть. Благодаря планам, которые предоставил им один из жрецов, эти двое могли не беспокоиться о том, что сорвутся в пропасть. А вот о своих целях они такого сказать не могли. После множественных неудач этой горе-команды в Москве сцетиты ожидали, что охота будет легкой. Но дичь дала отпор, и им пришлось загонять ее, словно борзем. Теперь все пятеро беглецов сгрудились за дальней левой колонной в ожидании своей участи. Подствольные фонари, словно полицейские прожекторы, заливали светом дальнюю стену зала, алтарь, фреску и колонну, не оставляя никаких шансов сбежать незамеченными. Седой от командир отдал приказ напарнику зайти с фланга. Но тот не успел предпринять никакого маневра. В его сторону было выпущено несколько пуль. Воин был вынужден спрятаться за второй с конца колонны справа, что поспешно сделал и сам командир, заняв позицию за левой. Чтобы не дать беглецам ничего предпринять, культист высунулся и дал очередь по колонне и пространству по обеим сторонам от нее. «Вам некуда бежать. Если у вас есть хоть капелька мозгов, просто сдайтесь». Единственный выход отсюда остался у сатитов за спиной. Сама территория гипостильного зала представляла из себя минное поле, которое пришельцы не успели изучить досконально. Казалось, культистам остается лишь окружить и расстрелять беглецов. Но тут была одна загвоздка. Во время инструктажа жрец четко дал понять, ни при каких обстоятельствах девчонка не должна пострадать. Проклятая наследница! Какой бы информацией не обладала это бестия, Жрецы очень хотели ее заполучить именно живой. Остальных можно было пустить в расход. Напарник Сетита высунулся из укрытия и выпустил очередь справа от колонны, но тут же был вынужден спрятаться. В каменный столб ударили поочередно три пули с довольно большими интервалами. Затем луч фонаря одного из федералов, прежде направленный вверх, плавно опустился вниз и замер у самого пола, отбрасывая на барельефы длинные тени. Командир увидел, как яркий белый круг его линзы выглядывает из-за колонны впереди. Похоже, одного все-таки положили. Скомандовав дать еще один залп, седой культист сделал шаг в сторону. Напарник послушно выполнил приказ и оба бросились за беглецами. Даже если они прикончили одного из ненавистных федералов, сети это не волновало. Им была нужна девчонка-наследница. Зайдя за колонну с винтовкой наперевес, седой культист застыл как вкопанный и едва не заревел от ярости. Позади него появился напарник, недоумевающий не меньше своего командира. За колонной никого не было. Только одиноко лежавший на полу включенный фонарик. Никаких следов беглецов. Они словно испарились. Оглянувшись на алтарь, Командир увидел пустую потайную нишу. Пятью минутами ранее, воодушевленный планом своего начальника, Александр Ковальский ринулся к забившимся в угол фрески трем гражданским и направил их к указанному Реховским каменному квадрату. Надо было действовать быстро. Несмотря на ответный огонь, сетиты упорно сокращали дистанцию. Собрав раненую Марго и напуганных до смерти Рацингера и Алису у плиты, Ковальский со всей силы ударил по ней. К его удивлению, как и сказал Альберт, этого хватило, чтобы она повернулась относительно центра. Лейтенанту лишь надо было протянуть руку, слегка наклонившись вперед, чтобы ухватиться за верхний край всего в метре от себя. Получалось, что он держит открытым своеобразный лег в полу. — Полезайте туда, быстрее, но осторожнее, — скомандовал он. Пока Алиса и Ратцингер помогали Марго спуститься, Ковальский оценил обстановку. Несмотря на его опасения, колонна была достаточно широка. Федерал не видел сетитов, а они не видели его. Весь правый ряд колонн визуально сошелся в единый частокол, сквозь который невозможно было разглядеть центральную часть пола с ловушками. Дождавшись, когда все трое спустятся на достаточное расстояние, Ковальский выпрямился. Затем он трижды выстрелил во вторую слева колонну, где спрятался один из сетитов. Это был сигнал, о котором они с Риховским условились, чтобы не кричать, давая культистам понять, что сбегают. Альберт тут же снялся с места, оставив на полу включенный фонарь в качестве приманки и отвлекающего маневра. Ковальский отпустил плиту и со всей возможной ловкостью запрыгнул на лестницу. Несколькими секундами позже над ним возник силуэт Треховского. Начальник тоже спустился в дыру, когда плита уже наполовину повернулась. Альберт едва успел проскочить. Еще через пару секунд каменный квадрат вернулся в исходное положение. Как будто здесь никого и не было. Представляя шок на лицах культистов, когда они достигнут конца зала и никого там не обнаружат, Ковальский довольно ухмыльнулся и продолжил спуск в абсолютной темноте.